Глава девятнадцатая. Готов. Я ко всему готов. Именно так я думал ровно до того момента, пока мне не написала Хельга, что у нас проблемы. И ведь самое паршивое, что всё случилось не в имении рода Галактионовых, а во дворце, куда уже перенеслись мои жёны. Я бежал даже в тени, если так это можно назвать. Но возле Хельги, после её сообщения, я был настолько быстро, что она даже ойкнула от неожиданности. «Ты уже...» — только и сказала она. «Не думала, что появишься так быстро». «Женщина, когда мне пишут, что с моим сыном проблемы, то мне плевать, что у нас там военно-политическое собрание по захвату мира или свержение божественных сущностей и выходом на новую реальность всей планеты». А именно такое собрание у нас сейчас было. И именно такое сообщение написала мне Хельга. «Давно это началось?» — взглянул я на свою жену, а затем перевёл взгляд на малыша. «Нет, мне его покормить хотела, а он...» — запнулась она. «Пошёл в разнос», — закончил я за неё. Сейчас Саныч был похож на новогоднюю ёлку. Он мигал красными и белыми огоньками. Вернее, не он сам, а его аура. И это было необычно даже для меня. Нечто похожее я видел, но как бы это мягче сказать, видел у существ, которые не были людьми. Даже издалека их сложно было людьми назвать. Вдруг мои размышления прервала выбитая дверь, и в комнату вбежали остальные мои жены. "Что с Сашкой?" крикнула Анна. "Я в порядке, не переживай", ответил ей я от себя, ведь я тоже Александр. "Любимый, не шути в такие моменты". Дальше я был отодвинут в сторону, ведь жены бросились осматривать ребёнка со всех сторон. И главное, откуда у них такая смелость? Вот стоит их суперсильный муж, и пока не дотрагивается до ребёнка. Может, на то есть причина? Вдруг он сейчас не особо безопасен или что-то в этом роде? Эх, женщины. Впрочем, всё это мысли, и очень даже пустые. Я просто пытался себя отвлечь ими от главного. Что мне сейчас делать? Ведь я уже примерно видел, что Санычу ничего не угрожает, но это только пока. Его две энергии решили пойти в резонанс и решить между собой, кто из них главнее, а кто уйдёт. Вот только его источник такого может не пережить, и тогда он лишится вообще всех своих сил. А ведь я знал, что не самая простая ситуация у него с даром. Но, само собой, мысли, как ему помочь, у меня были. Тут, скорее всего, придётся снова врубить свою смекалку и поиграть мышцами в нужных направлениях. «С ним всё хорошо. Такое бывает», — решил успокоить всех. «Я думал, что ситуация будет хуже, но здесь всего лишь резонанс». Хоть я и пытался их успокоить, но, наверное, слишком сильно погрузился в свои мысли, когда делал это. Ведь Анна сразу нашла зацепку. «Ты думал, что будет хуже?» — сузила она глаза. «А что у него может быть хуже?» «Много чего. Если захочешь, я потом вам об этом расскажу. Но не думаю, что вам от этого будет легче». И я не врал. «Хельге нужно вернуться домой. мы пойдёте с ней?» «Пойдём». Сразу же подорвались Катя с Анной. «Тогда я сейчас вызову Абдулу, и он доставит вас в имение. А мне нужно некоторое время, чтобы исправить эту ситуацию. Неделя у нас точно есть». «Хорошо», — кивнула мне Хельга и, подойдя, поцеловала. Дальше всё было штатно. Абдулла появился так быстро, как только смог. Девушки вошли в портал и пропали. А я остался в этой комнате и присел у горящего камина. «Интересно, как же мне поступить?» — думал я. И никак не мог решить. «Как охотник или как охотник-дипломат?» «В первом случае нужно всё решить силой, а во втором сперва постараться примирить эти две стихии» а затем уже силой придавить их. Нет, это не вариант. Возможно, придётся обратиться к одному моему другу. Интересно только, ответит ли Константин? Императрица Елизавета. Лиза ликовала. Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки. Ведь чувствовала, что нужно ещё немного подождать, и тогда она сможет передать трон своей дочери. Это было то, о чём она мечтала в последнее время и о чём никогда не пожалеет. Но даже так, пока ещё не время, а она так устала от всего. Глядя на то, сколько счастливых людей её окружает, она тоже хотела быть счастливой, заниматься тем, чем хочется, а не только на благо империи. Но раньше она даже подумать не могла, что может просто взять и отказаться, а теперь пересмотрела многие взгляды в своей жизни. Плевать ей было на мнение многих, да и на всю эту политику. При этом никто не сможет сказать, что она правила империи спустя рукава. Каждый день, сидя на троне, императрица полностью отдавалась своему долгу, несмотря на то, что не всегда у неё получалось всё идеально. Но это совсем другая история. Когда тебе в руки изначально попадает сломанная огромная машина, которую невозможно остановить для текущего ремонта, это тяжело и больно. «Моя императрица!» — поклонился слуга, который зашёл в её кабинет. «Ваш борт уже готов и ждёт вас!» «Так быстро!» — удивилась женщина, а затем улыбнулась. «Проблемы были?» «Никаких проблем нет. Вначале, конечно, они возникли, ведь это было слишком спонтанное решение, но мы передали в точности ваши слова». Императрица кивнула и встала из-за стола. «Хорошо, я уже выхожу». «Хотя её ждёт неблизкий путь...» а затем будут разговоры, которые принесут мало радости. Но она готова на всё. Ведь вчера каждый выбрал для себя задание, которое должен выполнить. Александр настаивает, что миру грозит опасность. И не верить ему нет никаких причин. Аврелий взял на себя Европу, а это означает, что многие правители тех стран познают, что такое боль и жёсткая рука Марка на твоей шее. А вот Лизи достались Персия и Индира. Чего бы ей не стоило в разумных рамках, конечно, она должна заставить эти две страны заключить союз прочнее, чем у них сейчас. И при этом они должны втянуть в него и остальные близкие к себе страны. Даже те, с которыми у них сейчас натянутые отношения. Конечно, две гордые страны не так просто объединить крепким союзом, в котором они будут работать на общее дело, и при этом сотрудничать с Российской империей. Однако Елизавета готова на такое пойти, ведь сразу после этого она покинет трон. А вот для этого императрица готова своими руками скрутить двух правителей и заставить их пожать друг другу руки. Лишь бы, наконец-то, стать свободной, а затем и счастливой. «Всё готово?» — спрашиваю у Ларика. «Готово, отец. Но ты точно уверен?» «Явно, мой сын, не горел уверенностью». «Даже я не могу контролировать его. Тогда ты помог мне загнать его в темницу, а сейчас нужно освободить». «Всё будет нормально», — ставлю руку на плечо Ларика. «Или ты сомневаешься, что я справлюсь?» Ларик улыбнулся и взглянул мне в глаза. «В ком угодно, но только не в тебе», — выдал он без капли сомнений. «Ну, тогда начинаем». Сейчас мы находились с Лариком в детской Саныча, который мирно спал в своей кроватке, продолжая светиться. Сразу после того, как я закончил все дела в столице, я отправился домой, где уже все было готово и ждало только меня. Ведь я отдал все указания заранее. То, что я хотел сделать, было удивительным. Конечно, если учитывать сущности, какого уровня я хочу подсадить в душу к своему сыну. Каждая из них может его уничтожить, если захочет. Однако тут моя задача сделать так, чтобы они не просто не хотели, а даже такой грёбаной мысли в их головах и душах не возникло. Асмос, девятый правитель девятого инфернального мира, которого с большим трудом когда-то смог завалить Ларик вместе с Белой, и тогда он был очень ослаблен. И Фиандаль, ледяной дракон безумия. Последний уже жил в моей душе и моим решением был запечатан там на долгие века без права на амнистию. Настолько велики были его косяки, которые он совершил при жизни. Самая большая ирония заключалась в том, что Фиандаль стал безумным через свою тягу к хладу, которым он не владел, но очень того хотел. Вот когда я помещу его в Саныча, то мечта дракона сбудется. Душа и в будущем переродиться уже с ним. А может, его платье кто знает, как сложится его судьба. Если Саныч быстро наберёт в силе, тогда и у дракона хватит на это сил. То, что я сейчас сделаю, напоминает партнёрство Антохи. Только у Саныча их будет два, и они будут жить в его душе. Он может их вызывать и отправлять обратно, но только в том случае, если у меня получится всё, как я задумал. Есть, конечно, вариант, что когда они уже будут мне нужны, то всё равно не захотят уходить, так как Саныч не самый простой человек, и с ним им будет как минимум интересно, а как максимум выгодно. Пока Ларик стоит с закрытыми глазами и снимает все опорные блоки из темницы, я, не откладывая всё в дальний угол, ныряю в свою душу. Это напоминало прыжок в бездну. Настолько легко и глубоко я падал и не собирался останавливаться. Фиандаль находился очень глубоко. У него там, можно сказать, своё небольшое пространство, в котором не было других жителей по той причине, что он сразу нападал на них и пытался порвать. Опасный тип с опасной одержимостью. Хотел стать правителем ледяных драконов, даже не подозревая, что до правителя ему далеко, пусть и был довольно сильным среди своих собратьев когда я приблизился к нужному мне уровню моей души, меня сразу обнаружили, места ли выплавлять ледяную защиту, чтобы я не смог пробиться. Он, кстати, не знал, что я умер. Я держал его здесь, в полной изоляции. И если говорить откровенно, то честно победить его у меня не получится. Слишком сильная сволочь. Всё, что я могу сделать, — это обмануть. Всего-то и нужно, что вести себя так, как в прошлом. А потому я разношу всю защиту, которую он выстроил, защищаясь от меня. Ведь это моя душа, а он пытается на неё повлиять. Вот если уже открыто нападёт, то это нормально. Странные законы и правила Вселенной. «Порыв!» — раздаётся яростный рык, и в меня летит такой порыв холода, что может заморозить даже ауру. «А ты смелым стал, как я погляжу», надевая на себя надменную маску великого охотника, который встретил свою добычу, а затем одним ударом разбиваю всю его атаку. Это была мощная атака, и мне пришлось потратить столько сил, что даже не хочется об этом думать. Но при этом я сделал вид, словно едва едва мизинцем пошевелил. Дальше приземляясь своей душой на этот план, я оглядываюсь по сторонам. Ну ты псих, качая головой, глядя на дракона. А дело было в том, что он выстроил себе тут целое ледяное царство. Лёд был повсюду. И не просто Все многокилометровые ледяные стены были исписаны когтями дракона. Он тут рисовал свои планы на будущее, чтобы ничего не забыть. И пока я тут осматриваюсь, наверное, десятки раз видел, как он убивает меня. — Как ты думаешь, зачем я пришёл? — спокойно спрашиваю у дракона и тут же отбиваю его новую атаку. Хотелось просто увернуться от этой глыбы, а пришлось отбиваться. И показать дракону, что я даже с места сдвинуться не собираюсь. Он, кстати, выглядел как молодой панк с длинным ледяным эракезом и характером тоже похожим. Но вот чего у него не отнять — это ум. Чертовски умная скотина, которая реально могла бы стать великой, если бы не его одержимость. «Твоя смерть!» «Освободи от меня!» «Моя?» — засмеялся я и стал приближаться к нему. «Ты хоть понимаешь, кому это говоришь? Тому, кто гонял тебя, как испуганного щенка, несколько месяцев по мирам? Ты так быстро убегал от меня, что даже не успевал оставить свои метки. Так почему ты вдруг должен меня сейчас убить?» «Конечно, это будет интересная история, если он вдруг выдаст, что я уже не тот и вообще после перерождения стал слабым» ведь он не должен по идее этого знать все эти года я копил силы планы сначала ты а потом потом все они я уже знаю все знаю ошибка была но я устранил ее и разобрался хладный был рядом а я не заметил теперь я точно знаю откуда начну поиски что ты уже стал сомневаться в рациональности своего плана «Ну вот, ты знаешь, где хладный носитель. А что дальше?» — решил всё-таки поинтересоваться у него. «Думаешь, одолеть его?» — сомневаясь. «Одолеть? Хе -хе -хе. Нет, охотник, я был глуп». Вот этот поворот. «Я действовал неправильно. Силы хлад не получить. Хладу и есть сила. И она не идёт к сильным. Она идёт к полезным, идёт к умнейшим». Я найду носителя и стану ему другом. Я вотрусь к нему в доверие, буду годами. Нет, столетиями рядом. И однажды он поделится со мной своим даром. Почему-то мне захотелось отменить всю эту операции и показать Фиандаля толковому психиатру. Кажется, дракон в океане душ долбанулся. Последние частички разума потерял, что ли? А у тебя все хорошо? Без всяких уже претензий спросил у него. Дракон засмеялся и продолжил кружить вокруг меня, словно загоняя добычу. «Я был глуп, и это признаю. У меня было достаточно времени на размышления. Ведь уже прошло много столетий!» — спрашивает он у меня, и, не дожидаясь ответа, сам отвечает. «Много! Очень много! Я знаю! Теперь я уже не тот глупый дракон, которого ты так легко одолел! Теперь я...» «Новая версия себя! Мой разум прошел ребрендинг, он я изменились. Неизменно только моя цель. Сначала умрешь ты, и я буду свободен, а затем я получу хладу». Я не стал ему говорить, что прошло от силы лет 70 И вообще я не знал, что ему сказать. Впрочем, и не успел придумать. Он опять принялся атаковать меня своим дыханием. Сколько же в нём силы. Кажется, мне и раньше было с ним тяжело, не зная, о какой лёгкости тот говорил. Вероятно, он сам себя переиграл, когда слишком много думал. Но, глядя на его душу, я вижу, что дракон сделал качественный скачок вперёд. Там стало больше структуры, и это достойно даже уважения. Попав в такую безвыходную ситуацию, он стал работать над собой и не забыл о своей главной цели хотя тут выхода особо и не было видно. В последнюю нашу встречу я посулил ему вечность здесь. Так и должно было быть. Но политика Сандра поменялась. Этот утырок срочно нужен Санычу. А тем временем я стоял под его ледяным потоком, и энергии у меня осталось примерно 10%, а то и меньше от всего запаса. Если так продолжится и дальше, то он и правда может меня убить. А сойти с этого места я не смогу, ведь это разрушит весь мой крутой образ. Эх, лениво зеваю я. Думал, что тут меня ждет настоящая драка с могучим драконом, но, кажется, не судьба. От такого он даже челюстью щелкнул, и поток остановился. Я стал сильнее, намного сильнее, сказал бы я в рифму, но не буду. Ты стал сильнее, но кто тебе сказал, что я стоял на месте? Делаем лёгкую хмылку. А затем всё ставим просто на один финт и врубаем свою мощно полную, при этом щедро берём энергию из самого океана душ. «Узрел?» — спокойно спрашиваю у изумлённого от моей мощи дракона. «Хочешь, дам щелбан?» Спорим, он пробьёт всю твою защиту, а затем и бестолковую черепушку. Как думаешь, умирать в душе у охотника — это приятно? блев Чистой воды блеф но, кажется, я вижу в его душе ужас и страх. «Ты... я... сейчас покажу, на что способен. Ты поймёшь...» Хоть он так и говорил, но прежней уверенности я уже не вижу. Зато вижу, что он готовит атаку. И это мне уже не нравится. У меня настолько мало сил сейчас, что я даже увернуться едва ли смогу. Конечно, в один миг сбегу при надобности, но результата я тут уже не получу. А что получу? Одного наглого дракона, который поймет, что я ослаб, и будет здесь бунтовать. Хватит, — уверенно и громко говорю ему, на что тот вообще не реагирует. А то я дам твою хлада другому, более умному дракону. Атака вмиг прекратилась, а дракон с поразительной скоростью приблизил свою пасть к моему лицу. «Какой хлада?» — сразу же произнес он. «Зачем другому?» «Фиондаль согласен на хлада! Фиондаль готов на всё ради хлада!» Он такой фанатик. Сколько же у него в глазах надежды и поглощения, которое выдает его. Однако в этот момент я усмехнулся, ведь точно знал, что мы с ним договоримся. И если я правильно заключу контракт и грамотно обрисую ситуацию, как мне выгодно, то лучшего партнера для сына и не найти. Плевать на временный контракт, я заключу его на вечность. Он навсегда останется фамильяром моего сына и будет его оберегать, ведь пока будет жить мой сын, то у Фиандаля будет хлада. Но тогда ты должен понимать, что это не бесплатно. У всего есть цена. «Принимаю любую цену», — тут же выпалил он и опять приблизил свою голову. «Фамильяром станешь?» «Стану». «Инфернальному лорду демонов сейчас со мной морду бить пойдёшь?» Прямо и без затей спрашиваю у него. Даже секунду не успела пройти. «Пойду!» Вот так бы сразу. На моё лицо наползла довольная улыбка. Ларик сомневался, что я справлюсь с жителем его души. Теперь точно справлюсь. Ведь ничего в этом мире не может встать на пути у ледяного дракона с даром хлада.